Слава. «Яндекс. Курьер, откройте! Почта! Участковый!» Забор перед домом колдуна как будто вырос за эти пару дней ещё больше. И красные листочки тоже были крупнее. Или, так казалось, из-за сумерек. Слава залез в настоящее неподалёку дерево, чтобы посмотреть через этот проклятый забор. Конечно, Два окна в Никитином доме горели как миленькие. В одном из них вроде бы даже мужской силуэт мелькнул. Ещё немного, и факт ему покажет. «Эй, поговори со мной! Это про неё!» Выкрикивать Дашина имя не хотелось. Как будто оно могло увязнуть в этом месте или испачкаться. Но Никита прекрасно знал, кто орёт у него под дверью. И легко мог сложить два и два. Силуэт в оконном проёме оставался неподвижным. «Пожалуйста, я что угодно сделаю!» Силуэт исчез в глубине дома, но на крыльце не показался. Вообще ничего больше не происходило. «Никита!» Зато открылась калитка в заборе вокруг соседнего дома. Женщина в резиновых сапогах и синем халате в цветочек помахала ему кулаком. «Ты пьяный, что ли?» — спросила она прокуренным голосом. «А ну слезай оттуда, паскудник! А то полицию вызову!» После этого предлагать Никите свою кровь, душу или почку, смотря, чем он там берёт, было бы совсем странно. Тем более, что Слава не хотел ему ничего отдавать. Он хотел получить свою сестру обратно, с лёгкими и ногами, и кожей вместо чешуи. Он подождал, пока тётка в халате не захлопнет калитку обратно и швырнул за забор припасённый заранее камень, целясь Никите в окно. Всё равно вряд ли бы добросил. Но камень, вместо того, чтобы влететь на колдунский участок, как будто срикошетил непонятно от чего, прямо славив лоб. От неожиданности он отпустил ветку, за которую держался, и полетел вниз. Грязь под деревом оказалась невероятно жидкой, как будто для того, чтобы унизить его ещё сильнее. Хотя почему как будто? Слава сидел, привалившись спиной к дереву, и пытался вытереть с лица кровь, а с куртки грязь. Дом как будто издевательски подмигнул ему. Свет в доме зажёгся так ярко, что стало видно даже через забор. И сразу же погас. Вот только дождь не смей начинать пробормотал Слава. Подонок. Петляя между домами и прижимая бумажную салфетку к кровавленному лбу, Слава вышел к остановке. Там сидели три знакомые фигуры: Дрончик, Ванчес и Стеблюк. Точно. Ванчес ведь живёт недалеко. Ладно. Они хотя бы без девчонок. Здорово, мужики, сказал Слава. Хотите, я вам чипсов куплю? Дрончика, по-хорошему, вообще не надо было брать с собой. С другой стороны, дрончик всё равно узнал бы от кого-нибудь, куда они ходили, и рассказал бы всей школе. А так на него, возможно, повлияет ощущение избранности. Также Славине следовало брать с собой Ванчеса. В славиной классификации он числился непопулярным хулиганом. Вроде смелый, сильный, и за словом в карман не полезет, но… Чувство юмора такое дебильное, что лучше бы его вообще не было. А вот тормоза лучше бы были. Привода в полицию Ванчи сначала избегал, потому что не дорос до 14, а потом потому что быстро бегал и хорошо знал город. И, конечно же, Славе нельзя было звать собой Стеблюка. Он просто ошивался рядом, и Слава не мог сообразить, как от него избавиться. «Чего штаны просиживаете?» — спросил Слава спустя пару минут, по очереди раскрывая два пакета лейс с крабом. «Бабка бухает», — ответил Ванчес, запихивая в рот целую пригоршню чипсов. «Думаем, где мне ночью кантоваться? Хотелось тюбляка, но у него мамка бдит. У тебя вот нельзя?» «Не, у меня тараканов травят». «Ну ладно». Ванчис философски пожал плечами. «Через пару часов в школу заберусь. А до этого...» «Пережду как-нибудь. А что?» Слава вздохнул. Ему было неспокойно. Но ему уже давно спокойно не было, так что какая разница? «Я слышал, ты уже медвежатник настоящий. Есть одно дело...» «Я думал, такие сейны совсем», — ухмыльнулся Стеблюк, пока они петляли между заборами. В новой социальной роли преступника его голос стал низким и хриплом. «Откуда только слова такие знаешь?» «Горячев, ты мне зубни заговаривай. У тебя личное какое дело к Никитосу этому есть или что?» А вот закипать вообще без повода Стеблюк так и продолжил. Наверное, это входило в заводские настройки. Слава представил, как двухлетний стеблюк рычит от злости в ответ на вопрос, не хочет ли он компота или, что говорит корова. Потом вспомнил, как утром разозлённая Даша попыталась попасть по нему хвостом. Есть. Но это тайна мужики. Мужики прибавляла его словам веса. Главное, не переусердствовать. Это он тоже от Дашки почерпнул. Как-то, когда Славе 12 было, они гоняли в футбол с пацанами. А Даша крикнула им. «Мужики, хотите пиццу?» Мужики тогда очень старались не разулыбаться во все невыросшие тридцать 32 зуба. «Тайны знаешь у кого бывают? У... Нихрена себе заборище!» Перебил сам себя Стеблюк. Они застыли совершенно не по-мужиковски, разинув рты. Пока Слава разговаривал с пацанами, забор как будто успел ещё подрасти. «Хорошие люди за заборами не прячутся», — заявил дрончик. «Ладно», — Ванчи схлопнул в ладоши. «Раз пришли, давайте дело делать». Они разом поёжились, как будто температура мгновенно упала градусов на десять. Славе вдруг до ужаса захотелось домой. Или не домой, а просто оказаться подальше отсюда. Да хоть на том же вокзале, на поезда поглазеть. «Мне домой нужно», — сказал дрончик, независимо сунув руки в карманы. «И мне. И мне». «Медвежатник от бога, Ванчес», — попробовал Слава. Но Ванчес покачал головой. «Обчищать надо пустые дома, а там явно есть кто-то. А если вдруг нет, это выглядит как дом с сигнализацией. Ну и ещё тут без шансов перелезть. Нам этот забор топором рубить прикажешь? Надо тебе, сам руби. Могу даже показать, где топор взять. У тёти Нины сарай не запирается». Слава мог бы попробовать взять его на слабо. Легко смог бы. Что его, что стеблюка. «Дрончика было бы чуть сложнее, но нет ничего невозможного, если ты долобанутый». Но ему не хотелось. Ему хотелось уйти. Или даже убежать. «Ладно», — вздохнул Слава. «Подсадите меня, чтобы я через забор перелез. И валите. Дальше я сам». Они переглянулись. Стеблюк грустно потёр плечи. Он был килограммов на 15 тяжелее Ванчиса или Дрончика. «Ладно», — всё-таки согласился он. «Но будешь мне должен горячев». Спустя минут пять крайне неловкой возни Слава стояла из тюблюка на плечах. Поганый забор подрос примерно на полсантиметра прямо у него на глазах. Слава поднялся на цыпочки и всё-таки зацепился за край. Подтянулся, слыша, как пацаны внизу громко дышат. Перекинул одну ногу, потом вторую. По другую сторону забора на участке было абсолютно темно. Даже дома не разглядеть. Глубоко вдохнув, Слава нырнула в эту темноту. Он как будто бы летел очень долго. Успел подумать, что наверняка переломает ноги, а если даже нет, что колдун услышит шум. А ещё что надо бы перестать называть Никиту колдуном. Вдруг это даёт ему какую-то дополнительную силу? Раз уж Слава решил верить в детские сказочки, это ничем не хуже. Удариться о землю оказалось на удивление не больно, как будто у Никиты под забором было болото. Но это вряд ли, потому что сам Никита стоял над ним. Над крыльцом зажёгся фонарь. Этот тусклый свет вернул славие и очертания дома, и забор, и лицо самого Никиты. Самодовольное и тупое, как обычно. «А ты смелый», — сказал Никита. Протянул ему руку, чтобы помочь подняться. Слава не принял её, вскочил сам. «Что ты сделал с моей сестрой?» «Не понимаю, о чём ты». Слава схватил Никиту за плечи, пользуясь тем, что он на полголовы выше. Тряхнул один раз, второй, а потом ладоням стало очень больно, как будто он на горячей утюге опирался. Пришлось шипеть и трясти руками. «Это не настоящее», — заставил он себя думать через боль. настоящий здесь только Никита. Сосредоточься. Верни её. Сделай человеком». «А почему ты решила, что она перестала быть человеком?» Голос Никиты звучал издевательски напевно и тихо. Надо было в рожу ему дать, а не за плечи трясти. Может быть... Хоть нос бы ему разбить успел. Или сейчас рискнуть и попробовать. Слава сглотнул. Говорить было сложно. Драться намного проще. Несмотря на опасность колдунских спецэффектов. Как будто в него не вовремя вселился дух Стеблюка. Например, потому что у неё хвост и жабры? То есть человека делает человеком наличие ног и лёгких, я правильно понимаю? Слава всё-таки замахнулся на него. Но шевелиться стало очень сложно. Он сумел поднять руку, сжать пальцы в кулак, но Никита отступил на пару шагов и, скрестив руки на груди, наблюдал за его мучениями. «Это было похоже на страшный сон, в котором ты убегаешь от маньяка, но бежишь по черепашьи медленно». «Нормально, скажи», — процедил Слава. «Что мне сделать, чтобы ты ей помог?» Для начала не лезть, куда не просили. Слава изо всех сил рванулся к нему, но двигаться всё ещё было тяжело. Ухмыльнувшись, Никита сделал шаг в сторону. И ещё не делать выводов о том, чего не знаешь. «Да что тут можно знать? Верни, как было, ясно тебе! Или ты чего хочешь, в пруду какому-нибудь её поселить?» Слава рванулся к нему изо всех сил. Мышцы, предупреждающе, вспыхнули такой болью, будто он с бодуна пытался наспор поднять старый жигуль. Но всё это было неправдой, неправдой, неправдой. Если не верить в дурацкое колдовство, у него не будет над тобой власти. Между ним и Никитой не было ровным счётом ничего, только совершенно чистый, аккуратно подстриженный, как в долбанной Москве, газон. Спотыкаться тупо не обо Но Слава всё равно навернулся, судя по ощущениям, чуть ли не о чугунную гирю, и упал носом в землю. Он попытался повернуть голову, чтобы не измазаться в издевательски выступившей между травинками земле, и шею сразу же предупреждающе защемило, как в детстве, когда он умудрился вывихнуть её, просто разворачиваясь на кровати к будильнику. В больнице над ним посмеялись, на надели гипсовый ошейник, И весь месяц, который Слава в нём прощеголял, старшаки дразнили его щенком. Слава сжал зубы, чтобы земля не набилась хотя бы в рот, и продолжил вырываться, несмотря на боль. Наверное, со стороны он выглядел как полураздавленный таракан, но вообще-то было пофигу, если бы не Никита, нависающий над ним и презрительно кривящие губы. «С тобой невозможно нормально разговаривать», так что воспользуюсь языком, который ты понимаешь. Я вызвал ментов ещё когда вы у забора кочевряжились. В покое меня оставь. А Дашка? Разберусь. Разберётся он, как же? Это прозвучало так позорно, так по-детски, что нужно было попробовать врезать Никите ещё раз, чтобы компенсировать. Или хотя бы пригрозить ему. Только вот чем? Чем вообще можно пригрозить человеку, который в режиме реального времени выращивает заборы и превращает себя в увязшую в смоле муху. Потом разотрёт каблуком этот кусок янтаря и пойдёт дальше. Ментовская бибикалка вопила особенно громко, как будто в этом и был смысл ментовских машин — ездить по городу и вызывать у всех головную боль этими визгами. А когда голова болит, какие могут быть преступления? Никита схватил Славу за шиворот и поволок к калитке. Ноги послушно пошли, как заколдованные. Тело стало тяжёлым, словно весило 200 кило вместо 80. Но Слава всё равно не оставлял попыток вывернуться. Уже ворот ему это почти удалось, и он тут же попытался врезать Никите по челюсти, но тот увернулся и сам ударил Славу в солнечное сплетение. в нормальном состоянии Слава, конечно, тоже мог бы увернуться хоть чуть-чуть. Да что там, в нормальном состоянии он бы точно Никиту скрутил. Но нормального ни в этом дворе, ни в славенной жизни как-то не оставалось. Что ж поделать. А вот согнуться от растёкшейся в животе боли получилось без проблем. И Слава отстранённо подумал. А вдруг Никита его совсем с концами заколдует, отравит? И всё. Пока, пацан. «Мама с ума сойдёт, конечно». Слишком заняты этими мыслями и попытками вспомнить, как вообще дышать, Слава совсем пропустил, что там Никита рассказывал ментам. По ту сторону забора было неожиданно многолюдно. Сморгнув слёзы, Слава разглядел троих курящих ментов. Неприметных то ли профессионально, то ли просто так, из-за собственной непримечательности. Четвёртый мент держал Славу за плечо и шлёпнул по руке, когда он поднял её вытереть слезящиеся от удара глаза. Ещё он рассмотрел каких-то бабок на заднем плане, розовые кофточки, серые платочки, как будто они закупались в одном магазине, три по цене двух или вроде того. Присутствовали также пары пахнущих перегаром мужиков с неопрятной щетиной и девчонка детсадовского возраста, С жутковато счастливым видом на трёхколёсном велике. А на переднем плане, понорившись, стояли Дрончик, Стеблюк и Ванчас. Они пытались убежать, точнее, были уверены, что убегают. Но приехавшие менты увидели, как трое парней шагают на месте, как на физкульт-минутки в первом классе. Про физкульт-минутку мен повторил раза три, каждый раз подхахатывая: наверное, что-то личное. Из-за этого шагания менты были уверены, что они под наркотиками. И Слава даже их понимал. Когда Дашка начала затирать ему про магию, он тоже сначала решил, что она под наркотиками. Это было бы куда логичнее и проще. А как известно, никто не обожает простые решения больше, чем менты. «Распространение вам дадим», — радостно повторял долговязый бритый под ёжик мент, записывая что-то в тетрадку с мультяшным ёжиком на обложке. «Тебя организатором сделаем!» — кивнул он на дрончика. «Почему меня?» «Лицо, обезображенное интеллектом!» И снова заржал, искренне, как будто только что придумал эту шутку. Кабинет, в котором они теперь сидели, был очень похож на кабинет Завуча. Даже портреты на стене выцвели одинаково. А на подоконнике также медленно умирал фикус. Стулья под ними пахли пылью и трухляво скрипели. Наверное, если под кем-то из них у стула отвалится ножка, бритоголовый мент вообще обосытся от смеха. «Мы чисты, начальник!» — Ванчес цокнул языком. «Так что не прокатит у тебя ничего из этого?» «Они вообще просто стояли около забора!» — кивнул Слава. Хотелось есть и спать. С другой стороны, смотреть на заплаканную мать и Дашку под водой не хотелось. А Ванчесу, наверное, не хотелось к пьяному папке поэтому они с ним были такие спокойные. Дрончик смаргивал слёзы и жалобно шмыгал носом. Стеблюк ёрозал на стуле, подсунув ладони под задницу. Забавно. Слава был уверен, что его уже арестовывали. «Утром придёт медсестра кровь брать. Проверим!» Мент подмигнул им. «А переночуете в обезьяннике?» Слава надеялся, что хотя бы обезьянник не будет похож на их школу. Смена обстановки вроде бы способствует профилактике депрессии. Но наверняка он, как их физкультурная раздевалка, только с решётками. «Спарта с собой? Давайте ваш полные имена, даты рождения, адреса, контакты родителей». Мент вздохнул, как будто его кто-то от любимой компьютерной игрухи оторвал. «Можно без родителей?» — грустно спросил Ванчес. «Нельзя!» — сладко улыбнулся мент. «Позвонить можно?» уточнил Слава. «Адвокат своему!» — заржал мент. «Валяй!» Слава думал потом, почему он вообще вылез с этим звонком. А если уж вылез, почему не попросил кого-нибудь из Дашкиных знакомых его отца изобразить? Могло бы прокатить. Иногда ведь прокатывало. Или же он мог позвонить своему настоящему отцу. Они всего года четыре не разговаривали. Возможно, он ещё помнит, кто Слава такой. Звонить маме было бы плохой идеей. Для неё сын в обезьяннике явно станет куда худшей новостью, чем дочь с рыбьей чешуёй. Потому что про дочь, по крайней мере, вряд ли соседи догадаются. А вот сын опозорит навеки вечный славный род Горячевых. И дверью в любой благородный дом будут перед ними навеки закрыты. «Доброй ночи», — сказала Слава в трубку. «Скажите, вы ведь не исключите нас из школы, узнав, что мы под арестом?» Я мог бы вообще ничего вам не говорить, но, сами понимаете, о таком всё-таки лучше узнавать от своих, чем в подворотне. Мент смотрел на него без всякого выражения. Зато дрончик Стеблюк и Ванчес напоминали Гамлетов, а Слава как будто стал их мёртвыми отцами, то есть отцом Гамлета. «Ты совсем того!» — тихо констатировал Стеблюк. Пижон в телефоне молчал хотя думал, наверное, то же самое. Но вслух он невозмутимо попросил Славу назвать адрес. «Ты только что сделал всё раз в 10 хуже горячев От потрясения у Стюбляка проявились, кажется, математические способности. «Зато хвост по частям не отрубать!» Туманно добавил посеревший дрончик. «Сгорел сарай, гори и хата», — подытожил Ванчес. Слава подумала, что Ванчес похож на толстовских персонажей. Если бы менты бросили вострок какого-нибудь Платона Каратаева, он тоже до отупения смотрел бы в окно и утешался пословицами. Может быть, они все сейчас как некрасовские мужики. Кому там весело живётся на Руси? Слава считает, что Никите вот живётся незаслуженно хорошо, а Дрончик бы сказал менту. Хотя этому менту тоже вряд ли так уж хорошо живётся. «На него, наверное, начальство давит, раз уж он хватает пацанов просто за то, что те у забора стоят». «Это у Славы стокгольмский синдром, да?» «Её пить хочу», — жалобно сказал дрончик. Мент молчал. «Пожалуйста». «А я домой хочу», — в тон ответил мент. «И что?» Стены в кабинете были хилого жёлтого оттенка и с белой полосой под потолком как будто не хватило краски. Интересно, попадала ли вот так когда-нибудь Дашка? Она всегда была у матери на хорошем счету, но, слава ты слышал, как она по ночам убегала. Он иногда ставил будильник часов на пять утра, чтобы подсмотреть, как Дашка влезает в окно обратно, пахнущая дымом от костра или бензином, лохматая, сонная и довольная. Представляла, что он подрастёт чуть-чуть, и же так будет. А теперь подроссы тусуются в ментовке. И лазает по заборам вместо окон. Бойтесь своих желаний. Стеблюк принялся грызть ногти. Остервенела, как будто накидываясь на долгожданный шашлык. Славе вдруг захотелось сказать им что-нибудь простое и сопливое, как в советских фильмах. «Спасибо, что пошли со мной. Простите, что не предупредил про колдуна, но вы ведь всё равно бы не поверили. Я думал, вы меня пошлёте» есть брошюра какая-нибудь?» — спросил слова «Что отвечать на два стула? Как правильно заправлять шконку, дрессировка почтовых тараканов?» Ванча сухумельнулся, а вот у дрончика, наоборот, полились настоящие слёзы. Он подтянул колени к лбу, закрывая лицо. Как когда у него в третьем классе впервые шпору нашли. «Эй, хоре!» — оживил Семент Ёжик. «Стул мне запачкаешь!» На этом моменте в кабинет непонятного назначения вошёл Пижон. Как и на вокзале, он сделал это с некоторой театральностью. Или уставшему и раздражённому Славе просто так показалось. «Добрый вечер», — обратился Пижон к ним и к менту одновременно. Сунул руку в карман пальтишка. Слава на секунду представил. За пистолетом. Устроит им сейчас бойню, как в фильме «Училка». Но Пижон вполне невинным жестом вытащил паспорт, и положил его на стол перед ёжиком. «Это Горячев», — сказал Стеблюк, с видимым усилием переставая грызть ноготь. «Из-за него всё...» «Так и есть», — кивнул Слава, чтобы избавить Ванчиса и Дрончика от необходимости делать сложный моральный выбор, если она у них вообще была. «А могу я спросить, что именно всё?» Обращался Пижон при этом не к ним, к ёжику. Тот забармотал всякие «ну как?» и «наркоманы». Но Пижон задал следующий вопрос. «У вас есть заявление от потерпевшего?» Из коридора в кабинет заглянули ещё менты, и Пижон вышел вместе с ними. Ёжику тоже хотелось пойти следом, тем более что спрашивали его. Но не оставлять же ему четверых малолетних преступников, одних, в своём ценном кабинете. «Можно открыть дверь и на пороге встать», — посоветовал ему Слава. «Слышно будет. Наверное...» «Не омничай у меня!» — огрызнулся ёжик и сделал точно так, как посоветовал Слава. Пижоны и более важные менты успели отойти ещё куда-то, но обрывки пижонских фраз уловить всё равно получалось. «Беньяминову нет с шестнадцати. В присутствии родителей. Подпись с огласием. Исключительно как жест доброй воли». «Из трёх часов полтора уже прошло, вы не предприняли попытки связаться с родителями». Ёжик ошеломлённо посмотрел на пацанов, и его удивление как бы отражало их собственные эмоции. С каждой фразой Пижон словно поворачивал ситуацию на несколько градусов. И вот уже менты перестали наезжать. Потом начали объясняться, потом оправдываться, а в итоге и вовсе стали прислушиваться к советам Пижона. В кабинет вошёл чёрненький пузатый мент, поговорил в полголоса с ёжиком и вышел. Пижон остался стоять в дверном проёме. — В общем, утром зайдёте в поликлинику, сдадите анализы на вещества, — сказал ёжик. Наверное, ему делегировали общаться с подростками. Возможно, это была не слишком почётная, но необходимая обязанность. Кто-то же, мол, должен мыть туалеты. — Давай, Коль, ну что ты ломаешься, право слово. «Если захотите», — добавил Пижон, — «чтобы защитить свою репутацию». «Да», — скрипнул зубами ёжик. «А сейчас звоните родителям, чтобы они вас по домам разобрали». «Я, как их директор, могу развести ребят». Пижон качнул головой. «Если мы решаем, что это не официальная беседа, а просто небольшое недоразумение». Ещё немного, и ёжик закатил бы глаза. Это напоминало партию в пинг-понг, которую он проигрывал в сухую. Сейчас казалось странным, что они вообще его боялись. Даже дрончик осмелел. Пялился на него нагло, не опускал глаз. Ещё немного захихикает или языком цокнет. «На выход!» — подмигнул им Пижон, украв у ёжика фирменную наверняка фразу. Ещё немного, и Пижон примерил бы его фуражку. Ёжик, кажется, тоже это почувствовал. Поэтому молча кивнул и махнул им рукой. «Быстрее, мол, выметайтесь уже». На улице было черно и зябко. В воздухе стояла мокрая взвесь. Пацаны остановились на крыльце, привыкая к дождю. Но пижон прошёл мимо, к подсоконному изумрудному фордику. «Вы же на поезде приехали?» — удивился Стеблюк. «Приехал», — кивнул пижон. «Садитесь в машину». Ванча со Стеблюком синхронно стрельнули глазами направо-налево, но также синхронно решили пока никуда не утекать. Логично, раз Пижон увидел их и запомнил. Надо бы, наверное, перестать называть его про себя Пижоном. Начать называть директором, как в детективах типа Донцовой. Ну а как ещё, Витей, учитывая, что они уже в ментовке успели вместе побывать. Садиться спереди никто не хотел, так что туда залез Слава. Он пристегнулся, Пижон сел на водительское сиденье и заблокировал двери. И только Слава подумал, что это угрожающий звук, Пижон повернулся лицом к Славе и в полуоборота к парням и сказал. «А теперь поговорим». Дрончик вскинулся, опустил глаза, и через секунду на заднем сиденье оказался уже испуганный безобидный мальчик из хорошей семьи с цеплячьей шеей и покусанными губами. «Социальная маска, несовместимая с любой агрессией». Ванчис и Стеблюком с социальными масками не заморачивались. Они просто смотрели на пижона. Стеблюк испуганно, Ванчис флегматично. Слава ничего особенного не почувствовал, так что просто наблюдал, что будет дальше. Или так ему казалось. А со стороны, может, ещё взвинчение Стеблюка выглядело, кто знает. «Какого чёрта вы там делали?» «Стой, Йоли, просто!» Дрончик пошлёпал ресницами. «Иван живёт недалеко!» Пижон медленно выдохнул, надувая губы, как будто он хотел казаться крутым. Но выглядел скорее обиженно. воображал себя, наверное, Макаренко с трудными подростками. Но ещё блистательнее, ещё талантливее. У Пижона в голове пацаны уже доверяли ему и, проникнувшись благодарностью, выкладывали всё как на духу. Он решал их проблемы, которые для такого человека растереть и плюнуть. Мне бы ваши заботы. Но это вон не скажет. Он ведь деликатный педагог и тонкий психолог. Со временем он также научит их бриться и выбирать девушкам цветы. Возьмёт летом на рыбалку и станет там играть на гитаре. Только вот они, мелкие засранцы, не желали признаваться ему в своих грехах, портили картину. «Если я помог вам с полиции, это не значит, что вопрос закрыт». Хотя Пижон неплохо держал лицо, было видно, что он злится. «И в мыслях не было», — сказал Слава. «Нам грозит суровое наказание». Пижон посмотрел ему в лицо, ловя что-то, и вдруг рассмеялся. «Да нет, но мне нужно будет поговорить с вашими родителями. Если на вас всё-таки напишут заявление, будут вызывать на допросы, «Зачем вы пытались залезть в чужой дом?» «Мы не пытались», — сказал Стеблюк. «Рядом стояли». Слава мог бы снова заговорить, но решил подождать, кто сдаст его первый. Стеблюк, как в участке, или ещё кто-то? «Мы трое стояли. Горячев сказал, что ему нужно в тот дом». «На этот раз дрончик». «Что ж, Слава не то чтобы был удивлён». «Они просто были моральной поддержкой», — кивнул Слава. «Вообще ничего не делали, даже мент это признал». «Полицейский», — поправил Пижон. «А почему вы не убежали? Слышали ведь наверняка, как полиция подъезжает». «Не хотели бросать горячего». «А если правду?» Он больше не пытался подстраиваться под них, и Славе это скорее понравилось. Наверное, не будь в этой истории колдунов и русалок, Слава мог бы и рассказать Пижону. Теоретически. Но не при пацанах, конечно. А это правда», — сказал молчавший до этого Ванчес. «Но вы можете подобрать любую другую, какая вам больше нравится. Испугались полиции, думали, она не за нами, были пьяные, действительно нажрали из чего-то, планировали подождать немного и замочить этого незнакомого хрена». «Выберите или ещё накидать?» Пижон собирался, кажется, что-то ответить, но не успел, потому что Ванчес перевёл дыхание и продолжил. «Давайте вы просто скажете, что хотите от нас услышать, а мы повторим. Потому что иначе какой у вас план? Полночи держать нас в машине, пока мы ссать не захотим? Исключением из школы шантажировать? Меня пытались уже исключать, но это почти невозможно до девятого класса было». «А теперь у вас получится, но вы даже представить не можете, как мне плевать!» Он запрокинул голову, сдавливая пальцами виски. Несколько секунд они молча слушали, как Ванчес тяжело дышит, а потом Пижон завёл машину.